Глава 31. О кнуте и животных. Мирка говорит, от людей нельзя требовать, чтобы они делали больше, чем в их силах. «Если делаешь всё, что можешь, то больше уже не можешь», — говорит он. «Это верно и для людей, и для лошадей». Наверное, поэтому он так разозлился, когда мы как-то встретили мужчину в двуколке, запряжённая слом. Была зима. Человек сидел в телеге, укутанный в одеяло. Одной рукой он держал бутыль вина, из которой пил, другой крутил кнут. Осёл тянул и тянул, стонал и стонал. Осёл был дряхлый, измученный, от него остались кожа до да кости. Ещё и такой мороз. Не уверен, что он и правда делал всё, что мог, но выглядело именно так. И всё равно мужчина то и дело бил беднягу кнутом. «У, зверюга, пошевеливайся давай, вперёд!» кричал он. Потом замахивался кнутом, так что тот протягивал осла по всей спине до самого хвоста, и каждый раз осёл чуть не падал на колени. Мы с Мирко встретили его на просёлочной дороге. Он двигался навстречу. Он кричал так, что мы услышали его ещё издалека. Я заметил, что Мирка замедлял шаг по мере того, как мы приближались к телеге. И вместо того, чтобы отойти в сторону и уступить дорогу, Он встал прямо посреди дороги, уткнувшись руками в бока, так что ослу пришлось остановиться. Я встал рядом с ним, мы же вместе. Мужчина продолжал махать кнутом, когда осёл остановился перед нами. Кажется, он не совсем понимал, что происходит. Я, если уж на то пошло, тоже. «Оставайся здесь и придержи несчастное животное», сказал мне Мирка. Он подошёл к телеге, и выхватил кнут из руки мужчины. «Разве ты не видишь, что осёл устал?» — крикнул он. «У него совсем сил не осталось. Чего же, чёрт подери, ты от него требуешь?» Редко я видел, чтобы Мирка так злился. Мужчина совсем слетел с катушек, но, кажется, драться он не собирался. Скорее, он просто был пьяный в стельку и был поражён, что кто-то посмел помешать ему бить собственного осла. Он ничего не говорил» просто сидел и смотрел огромными глазами с бутылкой в руке, но без длинного кнута. Мирка вернулся ко мне. Он сунул кнут под мышку и принялся распрягать осла. «Оставь!» — крикнул мужчина, когда до него дошло, чем занимается Мирка. «Вы, черт побери, не можете забрать у меня осла!» «Мы не забираем, но мы делаем то, что нужно». Как только осел был освобожден от дышла, он упал. Можно было подумать, что это дышло держало осла на ногах, а не наоборот. Он со стоном дышал и едва мог открыть глаза. «Бедняга!» «Ты не заслужил быть замученным до смерти таким нелюдем, как этот», — сказал Мирка, садясь на колени рядом со слом и поднимая глаза на меня. «Нет, он делал всё, что мог», — прошептал я. «Вот именно. Этот осёл больше не будет страдать». «Помнишь, я тебе однажды показывал, что делать с большим телёнком, если найдёшь его в поле? Как свернуть ему шею? Быстрым, резким движением. Помнишь, Додо?» «Да. У меня это хорошо получалось. Шея ломалась в точности, как ты объяснял». Мирка кивнул. «У тебя очень хорошо получалось. Сейчас тебе придётся снова это сделать. Ради осла». «Хорошо. Я сделаю это ради осла», — сказал я. Я делал это в основном потому, что Мирка попросил. Я сел рядом с Мирка и ухватил осла за шею, а он приподнял его голову. Потом я свернул шею быстро и уверенно, насколько мог. Бум! Недостаточно хорошо. Осел не умер. Вместо этого он принялся визжать прямо мне в ухо. Жуткий звук. Как крик, который все никак не закончится. «Еще раз! Еще раз, Додо, сильнее!» крикнул Мирка. Он кричал очень громко. Я повторил. Звук прекратился. Наконец-то. «Теперь отпусти», — сказал Мирка. Я отпустил шею, а Мирка положил голову осла обратно на землю. «Извини», — прошептал я. «Я делал всё, что мог. Я готов был расплакаться. Я не хотел, чтобы осёл так кричал. Но Мирка, хвала небесам, не сердился». «Ты всегда делаешь всё, что можешь», — сказал он и похлопал меня по плечу. «Даже когда не всё получается, я знаю, что ты пытаешься. Всё хорошо, Додо. Давай оттащим животное с дороги». Внезапно мужчина с телеги завизжал и завыл. «Какого чёрта вы сделали с моим ослом?» — орал он. «И как мне теперь ехать?» пригайся сам», — сказал Мирка. Мужчина сидел и смотрел, а мы перенесли осла в траву. Мёртвое тело было тёплым и потным, несмотря на сильный ветер. Я помню, что на мне был свитер с большим сердцем, под курткой. И мы пошли. Через некоторое время Мирка остановился и переломил кнут об колено. Он сломал его на несколько кусочков, а потом достал карманный нож и отрезал ремень от кнутовища. Под конец он бросил всё в канаву. «Больше этот кнут никому не навредит», — сказал он. Вдалеке мы видели, как человек тащит свою телегу. Ещё мы его слышали. Он выл без остановки. Ему это пойдёт на пользу, со смехом сказал Мирка. Лучше было бы только, если бы осёл сел на телегу и погонял его кнутом. Мне не сразу удалось такое себе представить.